Андрей Буторин. «Червоточина». Сначала было слово «печали и тоски». Рождалась в муках творчества «Планета» рвались от суши в никуда огромные куски и островами становились где-то. Но вспять безумцев не поворотить. Они уже согласны заплатить любой ценой и жизнью бы рискнули, чтобы не дать порвать, чтобы сохранить волшебную невидимую нить, которую между ними протянули. Владимир Высоцкий Пролог Что не говорите, но у маленьких городов куда больше уникальности, нежели у гигантов. Оказавшись в спальном районе любого из мегаполисов, как вы отличите Москву от Питера или Самару от Нижнего Новгорода? В маленьком же городе с любого места видно что-нибудь примечательное, присущее только ему, будь то лысые вершины сопок, бельмастые ретрансляторы гордо выпятившейся телевышки, золоченные купола церкви на холме или дымящие трубы, единственные на область фабрики. Одинаково в таких городах лишь серые неказистые пятиэтажки, презрительно называемые в народе хрущебами. Но и они ведь кому-то дом родной. Подчас вполне неплохой и, в общем-то, даже уютный. Особенно, когда ты молод, не обременен семьей, особых претензий к жилью не имеешь и полностью согласен с утверждением, что жить с родителями хорошо, но отдельно все-таки лучше. Во всяком случае, сейчас Нича думал именно так — Хотя два года назад, когда мама настояла на его отселении, он еще сомневался. С родителями было удобно. Еда приготовлена, посуда вымыта, белье постирано, одежда почищена и починена. Это что касается быта. Ну и вообще, с папой и мамой не скучно. Особенно с папой. Человеком, в принципе, общительным и веселым. Но мама сказала, хватит, тебе уже 26, а мне тем более. И нам с папой хочется увидеть внуков. И не только увидеть, но иметь еще силы, чтобы с ними понянчиться. Логику маминых слов ниче понял, не дурак. А поскольку на сей раз даже отец в разговор не вмешался, сообразил, что и ему спорить бесполезно. Между родителями этот вопрос уже решен». Зато сейчас, тем, что он третий год живет в отдельной, пусть и маленькой однушке, Нича даже гордился. Ведь он купил ее на собственные деньги, гордо отказавшись от родительской помощи. Отчасти он это сделал тогда из заколнувшей самолюбия обиды. «Ах вы так! Родной сын вам мешает! Ну и ладно, без вас обойдусь!» Нича понимал, что это глупость, позерство, детство в одном месте играет, но в глубине души он тогда на родителей все же обиделся. Детская эта обида давно прошла, отношения он с папой и мамой не испортил, но, самое смешное, родительские надежды, связанные с его отселением, до сих пор не осуществились. Собственной семьи Нича так и не завел. Откровенно говоря, не особо-то и старался. Тем более, что по натуре он был человеком застенчивым, и знакомство с девушками имело для него определенные трудности, особенно если это касалось того самого знакомства, на которое так рассчитывала его мама. А пока получалось, что если он с кем-то и знакомился, то дольше недели-другой такая связь не длилась. Ничи становилось неуютно в собственной квартире. Его начинало раздражать, что он в ней словно теперь и не хозяин. В итоге его раздражение вырывалось таки наружу. А поскольку притворяться он не любил, то высказывался предельно откровенно и ясно, после чего только полная дура могла бы продолжать на что-то надеяться. Но дур ничьи не нужно было и подавно, он их органически не переносил. И даже те, о ком говорят «прелесть, что за дурочка», вызывали в нем отторжение буквально на физическом уровне. Мама по-прежнему доставала его насчет внуков, но делала это скорее по привычке. Она теперь, бывало, жалела, что настояла на его отселении. Порой говорила, будь она рядом, убедила бы его остаться с той беленькой Олей или Валей. Да и темненькая Маша была в принципе ничего. Вчера вообще получилось глупо. Нелепой вышла ссора. Совершенно на ровном месте. Ниче бывал у родителей часто, не реже двух-трех раз в неделю. Причем делал это не по обязанности, не из-за какого-то там чувства сыновнего долга. Ему на самом деле этого хотелось. Приятно было посидеть с родителями за кухонным столом, обговорить житейские новости и посудачить ни о чем. А потом, пока мама моет посуду, послушать в комнате отца его любимый хард-рок, любовь к которому Ничи перенял лишь отчасти, безоговорочно уважая музыку отцовских кумиров Deep Purple и относясь к прочим группам достаточно равнодушно. Хоть он и не признавался в этом отцу, тот прекрасно все понимал и угощал Ничу преимущественно темно-пурпуровыми композициями, аккуратно и очень дозированно разбавляя их еще чем-нибудь тяжеленьким. Вчера же до музыки дело так и не дошло. Не дошло оно ну, даже до кухни. Дверь открыла мама, и Нича в очередной раз отметил, какой же она стала худенькой, а от того, что с каждым годом все сильнее сутулилась, совсем маленькой, едва доставая ему короткой осветленной челкой до груди. Она быстро обняла его и отстранилась, освобождая место в тесной прихожей. «Привет, коротышка!» выглянул из комнаты отец. Он был младше мамы на три года, но, говоря откровенно, казалось, что и на все десять. В первую очередь потому, что вообще был в своей 58 в достаточно хорошей форме, несмотря на вполне уже заметный животик. Впрочем, рост за метр восемьдесят несколько сглаживал этот досадный для любого мужчины довесок. А еще его молодила прическа, длинный, собранный под резинку, темный с проседью хвост. Нича не любил, когда отец называл его «коротышкой». Еще с тех пор, когда формально он таковым и являлся, а уж тем более сейчас, когда он перерос отнюдь не низенького отца сантиметров на пять. Но обидеться он не успел. За него вступилась мама. Да какой же он, коротышка, Гена, он уже выше тебя. И сильнее, и старше, хохотнул отец. Не смешно, покачала головой мама, но лет ему на самом деле много, даже очень. Это да, вздохнул отец, можно сказать, уже предел. Почти финиш. Сколько там ему? Восемьдесят или двадцать восемь? Цифры помню, а последовательность забыл. Не ерничай, Гена. Ему скоро будет тридцать. Но вам, мужикам, все равно. Вы в семьдесят можете детей наделать. А мне уже шестьдесят один. И если наш сынулиф в ближайшие два года и не соберется сделать меня бабушкой, то у твоих внуков бабушки не будет вообще. Ну, во-первых, поскреб в затылке отец, каким образом ты столь точно вычислила срок своего... — Исхода. — А во-вторых, будет ведь еще одна бабушка. Наверное. — Ах, вот как? Ты этого и ждешь? Надеешься, что она будет моложе? Мама громко всхлипнула и ринулась в комнату, громко хлопнув за собой дверью. — М-да... — Снова почесал в затылке отец. — Вот ты ведь дура, баба. Совсем шутки перестала понимать. Хард-рок натуральный. — Да ты тоже хорош, — буркнул молчавший до сих пор Нича. — И вообще! — Ничего так! Эти ваши разговоры о внуках меня вот уже как достали! — черкнул он ребром ладони по горлу. — Вот пойду сейчас, склею первую встречную и наделаю вам, внуков, целый выводок. Только потом не обижайтесь, если что. Он развернулся и шагнул к входной двери. — Нич, ну ты куда? — виновато окликнул отец. — Внуков вам делать! — буркнул Нича и, не оглядываясь, вышел.